Глава первая. Яфь. Утром я проснулась довольно рано. Летнее солнце уже золотило окно, а желудок возмущенно урчал, требуя положенный завтрак. Как ни в чем не бывало, я зевнула и подтянулась. Одеяло упало вниз. И тут я вдруг поняла, что на мне все еще то же самое коктейльное платье, что и вчера. Нахмурилась, стягивая черно-серебристый наряд через голову. «Неужели три бокала мой чондо»? способны настолько отрубить память. Раньше со мной такого не случалось. Но вчерашний корпоратив явно не пошел на пользу. Во рту сухо и шея как-то подозрительно болит. отлежала, что ли? Зря, наверное, я так рано бросила Влада, нашего тимлидера. Осталось бы вчера у него, не пришлось бы самой себе готовить завтрак. Но последнее время он начал казаться ужасно скучным. Да и ресторанчик возле его дома, который он называет «Мой сладкий ням-ням», Не совсем то место, где я хотела бы проводить вечера. Признаться честно, я вообще никогда не верила в любовь. Впрочем, возможно, для девушки, окончившей факультет радиохимии, это и нормально. Как бы то ни было, всяческие моральные терзания, подростковые любви до гроба и умуты и страсти как-то обошли меня стороной. Подруги-однокурсницы даже как-то в шутку прозвали меня «снежной королевой». Обидно не было, даже наоборот. Кто же обижается на королеву? Конечно, я никогда не оказывалась без поклонников. Если какой-нибудь властный мачо на некоторое время становился мне интересен, я применяла все женские штучки, чтобы заполучить его в свои сети. Холодная голова и трезвый взгляд на жизнь, как ни странно, очень помогали в деле обольщения мужского пола. К своим 28 годам я собрала небольшой список правил, что-то из серии «Как охмурить среднестатистического самца» и он работал почти безотказно. Практика показывала, что любого мужчину, будь он женат или холост, богат или беден, скромняга или настоящий альфа, можно было соблазнить с помощью этого списка. И в последнее время мой Влад мне поднадоел. Захотелось найти кого-нибудь получше. В голове крутились несколько вариантов. Например, Олег, арт-директор, обладатель шикарной мускулатуры и новенькой Бэхи. Или... Продюсер Николай с пентхаусом в валых парусах, и не очень новым, но все еще шикарным ягуаром. Добиться их внимания не составило бы особого труда. Они оба давно положили по глазу, вырез моего декольте. Теперь осталось только выбрать, чей глаз лучше. Жаль только, что у Олега в волосах уже наметилась лысина, а Николай и вовсе был женат. С обоими связываться не хотелось. Поэтому-то я и добиралась вчера до дома одна, как кружочек от бублика. На этом моменте размышлений голову будто расколола пополам, совершенно невероятным воспоминанием. Ночь, стук каблуков. Маньяк! Незнакомец с льдисто-синими глазами и горячими, как огонь, губами. Неужели приснилось? Сердце забилось ошеломляюще быстро. Конечно, приснилось. Да и как могло быть иначе? Все это волшебство, застывшее в памяти, как кадры с фэнтезийного фильма. Искрящиеся снежинки, маленькие звездочки, Северный ветер. Я встала с постели и пошла на кухню. Пора было что-то сделать. Принять ванну, выпить чашечку кофе, сплясать чечетку, помыть полы, что-нибудь, лишь бы ослепительно реальный сон побыстрее выветрился из головы. Женщина по кличке Королева входит в дом, снимает пакет каблуки, стирка справа, мглашка слева. Будни королевы нелегки. Пропела я экспромтом себе под нос. Поставила кипятиться чайник, достала из холодильника красненькой рыбки, закрыла глаза. Перед мысленным взором вспыхнул тусклый желтый фонарь перед подъездом. А следом за ним зажегся в памяти сумасшедший взгляд человека, который собирался меня убить. И слова, которые неистово крутились в голове. «Пожалуйста, кто-нибудь!» Если я выберусь из этой передряги, клянусь, полностью поменяю свое отношение к жизни. Стану добрее, теплее и отзывчивее. Ей-богу, изменю свой взгляд на мужчин. Перестану мерить их по ширине мускулатуры, дороговизне автомобиля и длине чле». Встряхнула головой, отгоняя дурацкие воспоминания. Хм, «Чего только во сне не привидится». Протянула руку к чайнику, сквозь прозрачное стекло которого красиво бурлила кипящая вода. Достала кружку из шкафчика, повернула голову к маленькому столику, над которым висел телевизор, и обомлела. Чашка выпала из рук, звонко разбившись на осколки. Прямо под экраном в пустой вазе стояла иссиня-снежная роза. Она распустила свои яркие лепестки, на каждом из которых серебрился иней, как мельчайшая алмазная пыль, и открыла рот, хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег. В моем рациональном, насквозь материалистическом мозгу никак не укладывалось подобное чудо. Подошла поближе и осторожно наклонилась. От розы пахло морозной свежестью и легким, сладковатым послевкусием. Я вздрогнула и ошарашенно села на табуретку, продолжая разглядывать дивный цветок. И уже через мгновение понеслась в ванную, как страус, улепётывающий от гепарда. Так и есть в зеркале над раковиной отразилась моя белая шея с тонкой полосой удавки и ярко-красными царапинами от ногтей. Кровь ударила в виски. Казалось, я вот-вот упаду в обморок. Ну как? Как это могло быть правдой? Метнулась в спальню, уже ожидая найти где-нибудь под кроватью спящего беловолосого волшебника. Но там слава с усликом никого не было, иначе я, наверное, окончательно сошла бы с ума. Рядом с постелью обнаружились туфли на высокой шпильке. И теперь я совершенно точно вспомнила, что не снимала их вчера. Рядом с обувью лежала маленькая сумочка-клач. Та самая, которая должна была остаться в подъезде. Рядом с маньяком. Меня бросило в жар. Разум искал последнюю зацепку за реальность. Последнюю надежду, что все это галлюцинация или последствия некачественного алкоголя. До смерти хотелось выглянуть за дверь и посмотреть, Лежит ли там ужасный мужчина в кепке? Валяется ли возле него собачий поводок? Но я боялась. Руки тряслись, как у махрового пьянчуги. А потому я машинально достала еще одну чашку из шкафчика, налила себе чая и уселась обратно на кровать, обмотавшись одеялом с ног до головы. Пара мармеладок помогла немного прийти в себя. Но слезать с простыни я натурально отказалась. Шок был все еще силен. Так и сидела опершись о подушку и бестолково щелкая каналы телевизора. К середине дня раздался телефонный звонок. «Мариан, это ты?» Голос на другом конце трубки был жутко перевозбуждённый. «Да, привет, Кать», — ответила, испытывая легкий зуд от желания снова сходить на кухню и проверить, не исчезла ли снежная роза. «Ты дома? Не выходила еще сегодня никуда? Слышала, что у вас там происходит?» Нет нахмурилась я, вжимая голову поглубже в шею. «Ничего у меня тут не происходит. Не было ничего. Я сейчас мимо твоего дома проходила. Там все утро менты у твоего подъезда крутились. Как можно было не заметить? Оказывается, нашли труп мужчины. Прямо у вас на лестнице, представляешь? Хорошо, что ты не выходила никуда. Такое с утра пораньше увидеть. Потом весь день испорчен». «Да уж, это точно», подумала я. «Знала бы ты» какая у меня была ночь. Но, как ни странно, при воспоминании о случившемся тело уже не било дрожь, пальцы на ногах не холодели, а единственное, о чем хотелось думать, это таинственный мужчина с синими, как лед, глазами. До маньяка почему-то уже не было никакого дела. «А самое интересное, знаешь что?» продолжала верещать в трубку Катя. «Что?» «Говорят, он умер от обморожения. Представляешь, это в июне-то!» когда я ночью от жары с ума схожу. Но это, конечно, еще нужно доказать. Экспертиза, вся фигня. Жутко любопытно. Может, он с пьяну голову в морозильник засунул? Как думаешь? Я пожала плечами так, как будто подруга была рядом. Кать, знаешь, я еще немного сонная. Давай попозже созвонимся? Девушка что-то недовольно пробурчала, но я уже положила трубку. В голове засело настойчивое желание пойти и снова потрогать Розу. «Ведь, выходит, она настоящая?» Я спрыгнула с постели, натянула шелковый халатик и бросилась к своему волшебному подарку. Роза стояла все на том же месте. Лепестки еще сильнее раскрылись за время моего отсутствия. Я снова понюхала чудесный цветок, на этот раз ощутив, насколько приятным был запах. Я никогда не чувствовала ничего, даже отдаленно напоминающего его аромат. Аккуратно дотронулась, проведя пальцем по синевато-зеленому стеблю, холодный и без единого шипа. Слегка сжала в ладони мягкий бутон. Вопреки ожиданиям, таять у меня в руках он не начал. Выдохнула и снова опустилась на табуретку. Значит, этот мужчина, Роксар, и впрямь был здесь. Он уложил меня на постель, а когда я уснула, стянул с ног обувь и накрыл одеялом. Даже сумочку из подъезда вернул. Не знаю, что поражало меня больше. Это трогательная заботливость или волшебство, окружающее его, как густой туман. Пожалуй, и то, и другое. Я была совершенно ошеломлена. Но если все это правда, то куда он пропал? Наверняка ушел туда же, откуда и явился. Жаль. Я бы с удовольствием перекинулась парой слов с настоящим колдуном. И вообще, стоило признать, что мужчина мне понравился. А это, между прочим, большая редкость. Я коснулась пальцами губ, освежая в памяти поцелуй, застывший между сном и явью. Горячее, сладкое, как шоколадный ликер воспоминания. Улыбка медленно растянула рот к ушам. Я усмехнулась. «Нет, это уже на меня совершенно не похоже», встряхнула головой, возвращая себе холодное мышление встала на ноги и потянулась к Розе, намереваясь отвести ее в какое-нибудь дни для опытов. Все, время чудес закончилось. Красавчик уплыл в свою нарнию. А мне тут еще жить и жить. «Э, будь ты здесь, Роксар, я бы прошлась по всем пунктам своего охмурительного списка. С усмешкой шепнула я Розе. И ты точно был бы моим. Но, увы, раз тебя нет, то и вздыхать нет смысла. Тоже знал, что совсем скоро все круто изменится. И лучше бы я не озвучивала вслух опрометчивых желаний, потому что как только моя рука вновь коснулась цветка, с потолка посыпались серебристые снежинки».